Глава пятая Я проснулась от того, что кто-то настойчиво скребся в окно. Звук был сухим, ритмичным. Царап, царап, царап. И он вползал в сон, путая его с явью, пока я не открыла глаза. Открыла глаза и поняла — это ветка. Та самая голая, корявая, с обломанным сучком на конце, царапала стекло, словно просилась внутрь. За окном было серо, но уже светло. Утро. И в этом свете все выглядело иначе. Не таким зловещим, просто старым, уставшим, забытым. Я села на кровати. Солома подо мной зашуршала, сухо и громко в утренней тишине. Одеяло сползло на пол, и холод сразу же добрался до ног, обхватив щиколотки липкими ладонями. В комнате стоял холод, дыхание вырывалось легким паром, который тут же таял в сером воздухе. Я поднялась с постели, стараясь не ежиться от холода, прошлепала босыми ногами по тонкому ковру на полу, чувствуя, как каждая ворсинка впивается в подошвы. Отодвинула засов. Металл обжег пальцы ледяной сухостью, и я поморщилась, когда он с визгом вышел из паза. Потом вернулась к кровати, взяла с тумбочки колокольчик для вызова прислуги, холодный, с деревянной ручкой, источенной временем. Позвонила. Звук получился негромким, дребезжащим, но его, видимо, услышали. И совсем скоро на столике появились кувшин с водой и сложенное полотенце, грубое, но чистое. Астер была расторопной служанкой. Я отпустила ее и занялась своим утренним мационом. Я умылась ледяной водой, зашипев от холода, когда ладони коснулись щек. Вода пахла железом и колодцем, Она стекала по подбородку, капала на рубашку, оставляя темные пятна, и от этого прикосновения кожа горела, словно ее обожгли. Зубы свело, но голова прояснилась. Туман последних дней рассеялся, уступив место острой, почти болезненной ясности. Оделась в то же мышиное платье, парадное, было слишком хорошо для утреннего осмотра, развален. Оно так и осталось лежать на дне саквояжа. Синее, бархатное, чужое. Волосы расплела и заплела снова, сама. Кривовато, но коса держалась, хоть и норовила рассыпаться на висках тонкими непослушными прядями. В зеркало старалась не смотреть, не хотелось видеть эту чужую девицу с самого утра, с ее бледным лицом и темными кругами под глазами, которые за ночь не исчезли, а стали только глубже. За дверью было тихо. Я отодвинула засов, Помедлила мгновение, прислушиваясь к тому, что происходит в коридоре, и вышла. Воздух за дверью оказался холоднее, чем в комнате, и пахло здесь иначе, сыростью, старым деревом, чем-то давно закрытым и забытым. Я решила осмотреть усадьбу, надо же знать, что мне досталось в наследство. Коридор второго этажа тянулся длинной чередой дверей. Я насчитала семь, прежде чем сбилась. Некоторые были приоткрыты, некоторые закрыты плотно, и ручки на них блестели в полумраке, как тусклые глаза. Я заглядывала в каждую, осторожно, приоткрывая и сразу одергивая руку, словно боясь, что оттуда кто-то выскочит. Комнаты были пусты. В одних стояла старая мебель, накрытая чехлами, и чехлы эти, серые от пыли, свисали до пола, скрывая чертания стульев и столов, превращая их в странные бесформенные существа. В других – только голые стены и груды мусора по углам, битая штукатурка, рваные обои, осколки чего-то, что когда-то было зеркалом или посудой. Пахло сыростью, мышами и еще чем-то кислым, неуловимым, от чего хотелось чихать. В одной комнате я нашла детскую кроватку, резную, с балдахином, из которого свисали обрывки кружев, когда-то белых, а теперь желтых, как старая бумага. Кроватка была пуста, и эта пустота казалась мне тяжелее, чем если бы в ней лежал скелет. В другой, большой портрет на стене, такой темный от времени, что невозможно было разобрать, кто на нем изображен. Только темное пятно, там, где должно быть лицо, и блеклый отцвет глаз, которые, казалось, следили за мной, когда я проходила мимо. Я опустилась на первый этаж. Лестница под ногами стонала привычно, и я уже почти не замечала этого звука, только на последней ступеньке замерла на мгновение, услышав, как где-то в глубине дома отозвалось эхо. В холле было пусто. Голоса доносились откуда-то со стороны кухни. Жанна и Астер о чем-то переговаривались, Но слов было не разобрать, только глухое гудение, похожее на жужжание пчел в улье. Я не стала им мешать. Решила осмотреть западное крыло, куда вчера не заходила. Там было темнее. Окна здесь выходили в гущу деревьев, почти не пропускающих свет, и даже в утренние часы здесь царили сумерки. Коридор сужался. Потолок становился ниже, и мне казалось, что стены смыкаются за спиной, как только я делаю шаг вперед. Под ногами хрустела каменная крошка. Плиты здесь совсем рассыпались, превратившись в неровную осыпающуюся поверхность, на которой нужно было ступать осторожно, чтобы не споткнуться. Воздух здесь был плотным, спертым, и каждый вдох давался с трудом, словно я вдыхала не воздух, а что-то вязкое, тяжелое. И тут и Я почувствовала. Оно пришло не сразу. Сначала просто стало холоднее. Резко, будто кто-то открыл дверь в погреб, выпустив на волю ледяной спертый воздух. Холод поднялся откуда-то снизу, от пола, обхватил ноги, поднялся выше до колен, до пояса, заставляя кожу покрываться мурашками. Потом ощущение взгляда, тяжелого, не мигающего, направленного в спину. Я чувствовала его каждой клеткой, каждой волосинкой на затылке, которая, казалось, приподнялась и замерла в ожидании. Я остановилась, обернулась. Никого. Пустой коридор, уходящий назад в темноту. Стены, выкрашенные когда-то в светлое, теперь казавшиеся серыми, почти черными в этом скудном свете. Пол, усыпанный каменной крошкой. Закрытые двери по обе стороны ни одна не шелохнулась. Тишина! Только мое дыхание и стук сердца, который вдруг стал громким, как молот в панаковальне. Я слышала, как кровь пульсирует в висках, как где-то далеко, очень далеко скрипнула половица, но не могла понять, с какой стороны. Взгляд, он все еще был там. Я чувствовала его тяжесть на своих плечах, на спине, на затылке. Он давил, и от этого давления хотелось сжаться, стать меньше, исчезнуть. «Кто здесь?» Спросила я в пустоту. Голос прозвучал хрипло, но ровно, и я удивилась собственной смелости, потому что внутри все дрожало, сжималось, готовое сорваться в панику. В ответ — ничего. Тишина стала плотнее, если такое было возможно. Даже ветер за окнами, казалось, замер, прислушиваясь. Я стояла в западном крыле своего собственного дома, сжимая в кармане юбки холодные пальцы и чувствовала, что здесь, в этой темноте, в этом спертом воздухе, есть что-то еще. Что-то, что не хочет показываться, но и уходить не собирается. Я сделала шаг назад к выходу из коридора. Каблук туфли нащупал неровность в каменном полу, и я на миг потеряла равновесие, взмахнув рукой, чтобы удержаться. И тогда это случилось. Воздух передо мной сгустился, затемнел, задрожал. Это было похоже на то, как если бы кто-то уронил тушь в стакан с водой, черные нити поползли во все стороны, сворачиваясь, переплетаясь, сжимаясь в плотный, почти осязаемый ком. Из ниоткуда, из пустоты начал проявляться силуэт. Сначала размытое пятно, которое пульсировало в такт моему сердцу. Потом контуры, проступающие, как рисунок на промокашке. Потом лицо. Старик. Высокий, тощий, с длинными седыми волосами, развивающимися без ветра. Они двигались сами по себе, медленно, словно в воде. И в их движении было что-то гипнотическое. Нечеловеческое. Глаза пустые, белые, как у рыбы, без зрачков, без радужки, без единого проблеска мысли. Но я чувствовал на себе их тяжесть, их холодное, неживое внимание. Одет в старомодный камзол, расшитый потускневшим золотом. Когда-то, наверное, это была парадная одежда. Но теперь золотые нити посерели, ткань истлела, и кое-где сквозь прорехи виднелась то ли кожа, то ли просто темнота. В руке он держал трость с набалдашником в виде волчьей головы, морда была оскалена, глаза сверкали тусклым нехорошим блеском. Он вырос прямо передо мной, заполнил собой весь коридор, раздулся, стал выше, шире, заслонил свет. Тени от него не было, он сам был тенью, более темный, чем окружающий мрак, и эта тень тянулась ко мне, обволакивалась, сжимала горло невидимыми пальцами. — завыл он, бросаясь на меня с искаженным лицом, разевая рот в беззвучном крике, протягивая кослявые руки. Лицо его менялось прямо на глазах. Черты вытягивались, скулы заострялись, глаза вылезали из орбит, И в этой трансформации было что-то бесконечно древнее, отработанное, словно он проделывал этот трюк сотни раз. Я стояла и смотрела на него. Сердце колотилось, да, где-то под ребрами оно билось так часто, что я чувствовала отголоски удара в кончиках пальцев, в висках, в зубах. Руки дрожали мелкой противной дрожью, и я сжала их в кулаки, чтобы не выдать себя. Но кричать не хотелось. Бежать тоже. Внутри было пусто, так пусто, что страх просто не мог там задержаться. Он влетал, как ветер в пустой дом, и тут же вылетал обратно, не найдя за что зацепиться. Призрак замер, опустил руки, медленно, неуверенно, словно впервые столкнулся с таким. Выражение его лица сменилось с угрожающего на недоуменное, и в этой смене было что-то почти комичное, будто у актера, который забыл следующую реплику. «Ты чего не орешь?» — спросил он обычным, даже слегка обиженным голосом. «Я пугать пришел. Страшно должно быть!» Голос у него оказался низким, хрипотцой и в нем слышался тот особенный, выветрившийся акцент, которым говорят люди, прожившие слишком долго в одиночестве. «Простите», — сказала я, — «наверное, не умею пугаться». Слова вышли сами собой, и я удивилась их спокойствию. Может быть, дело было в том, что после всего, что случилось со мной вчера, потеря памяти, чужая карета, чужой дом, чужие слуги, призрак казался не самым страшным. Или в том, что внутри меня действительно было слишком пусто, чтобы страх прижился. Он смерил меня взглядом. Белые глаза, лишенные зрачков, прошлись по моему лицу, по платью, по косе, по рукам, которые я сжимала в кулаки, чтобы скрыть дрожь. Я чувствовала этот взгляд, он был тяжелым, холодным, и в нем не было ничего человеческого, только древнее усталое любопытство. — Странно, — пробормотал он. Губы его шевелились с заметной задержкой, словно слова рождались где-то глубоко и долго добирались до поверхности. И вдруг его лицо исказилось, но уже не гримасой ужаса, а чем-то похожим на узнавание или на его отсутствие. Трудно было понять на этом белом неподвижном лице. «Погоди-ка, ты кто такая?» «Анна», — ответила я. «Анна Лорд Дартанская». Я... Я приехала вчера. Это моя усадьба. Теперь. Призрак моргнул, раз, другой, веки его двигались медленно, как у ящерицы, и на миг белые глаза скрылись, чтобы появиться снова, такие же пустые, такие же немигающие. Потом он расхохотался, сухо-каркающий, без капли веселья, и смех его был похож на треск сухих веток под ногами. «Лорд Дартанская, ты!» Он шагнул ко мне, и я почувствовала ледяной холод, исходящий от него. Не тот холод, что бывает зимой, а какой-то другой, глубинный, проникающий сквозь кожу, сквозь мышцы, до самых костей, вымораживающий все живое. «Девка, я, Вильгельм Лорд Дартанский, третий барон этой дыры, пра -пра прадят твой» ежели по бумагам считать, и я тебе вот что скажу, красавица». Он наклонился ко мне, заглядывая в глаза, и его лицо оказалось в нескольких миллиметрах от моего. От его близости у меня перехватило дыхание, воздух стал колючим, как в самый лютый мороз, и каждый вдох отдавался болью в легких, словно я вдыхала не воздух, а мелкие ледяные иглы. «Ты мне не родня!» Сказал он тихо, но отчетливо. И в голосе его не было угрозы, только странная, почти болезненная уверенность. «Кровь не та. Чужая ты. Чую». Я смотрела в его белые глаза и почему-то не удивилась. Совсем. Словно все это время внутри меня уже жило это знание. Спало, свернутое в тугой клубок, и только ждало момента, чтобы развернуться. «Я ничего не помню», — сказала я просто, и голос мой прозвучал ровно, хотя внутри все дрожало, сжималось, замирало. «Вообще!» Проснулась вчера в карете, и с тех пор пустота. «Я не знаю, кто я. Может, я и не Анна? Но других имен у меня нет». Призрак выпрямился. Движение его было медленным, текучим, словно он состоял не из плоти, а из дыма, который пытается удержать форму. Он уставился на меня с новым интересом, и я заметила, как чуть склонилась его голова, как напряглись невидимые мышцы на этом полупрозрачном лице. Холод чуть отступил, не исчез, но перестал быть таким пронзительным, отступил на шаг, словно призрак сам отстранился, чтобы лучше меня разглядеть. «Ничего не помнишь?» – переспросил он. Голос его изменился, стал ниже, задумчивее. «Совсем?» «Совсем». Я смотрела на него и чувствовала, как в этой пустоте, что разлета у меня внутри, что-то шевелится. «Не память, нет. Скорее отголосок чего-то, что могло бы стать узнаванием, если бы я знала, что именно узнавать». Он помолчал. Тишина в коридоре стала плотной, почти живой, и я слышала в нем свое дыхание, свое сердце и еще что-то. Тихий, едва уловимый звон, который, казалось, исходил от самого призрака, от его полупрозрачной мерцающей плоти. Потом он усмехнулся, уже без злобы. Скорее задумчиво, и в этой усмешке мне почудилось что-то человеческое, давно забытое. — Забавно, — протянул он, — и голос его прозвучал почти тепло. «В мое время такие штуки просто так не случались. Либо проклятие, либо зелье, либо память забрали. Либо ты сама не хочешь помнить». Я пожала плечами. Жест получился нервным, слишком резким, и я тут же пожалела о нем. Не перед ним, перед собой. Плевать мне было на причины, Важное было другое. Он сказал, что я чужая. И я поверила. Потому что это объясняло все. Пустоту внутри, отсутствие узнавания. Это странное, тоскливое чувство, что я надела чужую шкурку и теперь пытаюсь в ней двигаться, не зная, как это делал прежний хозяин. Я смотрела на призрака своего пра, -пра прадеда который только что пытался меня напугать, а теперь стоял передо мной, склонив голову, и разглядывал меня так, будто я была загадкой, которую он никак не мог разгадать. Холод от него все еще исходил, но теперь я почти привыкла к нему. Или пустота внутри меня нашла в этом холоде родственное эхо. — Если я не твоя родственница? — спросила я, и голос мой прозвучал в тишине коридора глухо, почти испуганно хотя внутренней все еще не было страха, только холодная цепка любопытства. «То кто я?» Призрак Вильгельм развел руками. Жест получился театральным, но в нем чувствовалась настоящая беспомощность. Плечи его поникли, голова склонилась на бок, и на миг он показался мне не древним призраком, а просто старым, уставшим человеком, который не знает, как ответить на неудобный вопрос. «А я почем знаю?» Его голос эхом разнесся по коридору, отражаясь от стен, многократно повторяясь и затухая где-то в глубине западного крыла. «Я мертвый. Я тут двести лет торчу, пугаю прохожих, да мышей гоняю. Откуда мне знать, кого там мои потомки в дом притащили?» Он облетел вокруг меня. Буквально. Его ноги не касались пола, он плыл по воздуху, и я чувствовала, как от него исходят волны холода, то накатывая, то отступая, словно прилив. Он разглядывал меня со всех сторон, наклоняя голову то вправо, то влево, и я ощущала себя диковиной зверушкой на ярмарке. Его полупрозрачное тело мерцало, переливалось в скудном свете, и сквозь него я видела стену с ободранными обоями, Темное пятно там, где когда-то висела картина. Странная ты, заключил он, останавливаясь напротив, голос его стал серьезнее, и в белых глазах мелькнуло что-то отдаленно похожее на сочувствие. Памяти нет, страха нет, крови нашей нет, и при этом баронесса. А скажи-ка, девица, «Ты хоть магией какой владеешь? Руны там заклинания сглазы!» Я вспомнила аттестат. Желтый лист, сложенный втрое с печатью в виде книги, пронзенной мечом. Строчки, которые я перечитывала снова и снова, пытаясь найти в них хоть что-то, кроме серости. «Руны слабо», — сказала я, и в голосе моем прозвучала горькая усмешка. В аттестате написано. И все остальное тройки, кроме домоводства и танцев. Вильгельм закатил глаза. Буквально, белки исчезли, ушли куда-то вверх, остались только пустые орбиты, черные и глубокие, и это было жутко даже для меня, привыкшей уже к его полупрозрачной плоти и белесым зрачкам. «О, боги, четырех ветров!» Простонал он, и стон его прокатился по коридору, заставив где-то вдали скрипнуть половицу. Тройки, танцы, домоводство. И это наследница моего рода. Да будь я жив, удавился бы на воротах. "Можешь удавиться сейчас", предложила я, и слова вылетели прежде, чем я успела их обдумать. "Ты же призрак, тебе не повредит". Он замер. Его полупрозрачное тело перестало мерцать, застыло, и на миг мне показалось, что он рассыплется, растворится в воздухе, не выдержав моей дерзости. Потом он расхохотался. На этот раз по-настоящему скрип отцой, почти по-человечески, и в этом смехе не было ничего пугающего, только древняя усталая радость, которую, наверное, можно испытать, когда 200 лет одиночества прерывает кто-то, кто не боится тебя. «А ты забавная!» — сказал он, и уголки его губ дрогнули в подобие улыбки. «Ладно, чужачка, без памяти, оставайся пока. Посмотрим, что из этого выйдет. Может, развлекусь хоть, а то скука смертная. Двести лет в пустом доме!» Он начал таять, становясь прозрачным, и я видела, как сквозь его грудь проступает стена, Сквозь лицо дверной косяк. Он растворился в сером воздухе коридора, как чернила в воде, как дым на ветру, и я вдруг поняла, что не хочу, чтобы он уходил. Не потому, что он мог что-то объяснить, а потому, что в этом мертвом доме он был единственным, кто не смотрел на меня с ожиданием, с надеждой, с требованием. «Вильгельм!» — окликнула я, и голос мой прозвучал громче, чем я хотела. «Подожди!» Он остановился, уже почти невидимый, только глаза светились в полумраке, два белых холодных пятна, парящих в темноте, как светлячки в летнюю ночь. Я чувствовала, что он еще здесь, что его внимание все еще направлено на меня, и это давало мне смелость. «Если ты не знаешь, кто я?» спросила я, и каждое слово давалось с трудом, потому что в горле вдруг пересохло, а сердце забилось где-то у самого горла. Может, знаешь, как я здесь оказалась и почему? Глаза померцали. Раз, другой, третий. Как лампада перед тем, как погаснуть. Мне показалось, что он колеблется, что он хочет сказать что-то, но не решается. Тишина тянулась бесконечно долго, и в этой тишине я слышала, как где-то в доме вздыхают стены, как шепчутся половицы как время течет сквозь пальцы оставляя на коже холодный липкий след а потом глаза погасли темнота сомкнулась вокруг меня плотная почти осязаемая и я осталась одна в темном коридоре прижавшей спиной к холодной стене, сжимая кулаки так что ногти впились в ладони пытаясь унять дрожь призрак ушел не ответив он растворился в камне и времени оставив после себя только запах, странный, незнакомый, похожий на смесь ладана и сухой листвы, и легкий холод, который еще держался несколько мгновений, обнимая мои плечи, а потом и он ушел, втянулся куда-то в щели, в стены, в пол. Я стояла в темноте, прислушиваясь к себе. Сердце постепенно успокаивалось, дыхание выравнивалось. Я ждала, что страх накроет меня сейчас, когда опасность миновала, когда можно наконец расслабиться и позволить себе испугаться. Но нет, страх не приходил. Было только странное, почти физическое ощущение пустоты, которое вдруг перестало быть просто отсутствием. Она стала чем-то сама по себе, местом, где можно было уместить новое. Но одно он сказал точно. Я здесь чужая. И это почему-то не испугало меня, а почти обрадовало. Словно тяжелый груз свалился с плеч, словно я получила разрешение не быть той, кем меня считали. Словно все эти бумаги, аттестат, завещание, имя, выведенное казенным почерком, все это не имело ко мне отношения, и я могла выдохнуть. Потому что если я чужая значит, у меня может быть другой дом, другая жизнь, другая я, та, которую я могла бы вспомнить. Или создать заново. Я отлепилась от стены и пошла обратно по коридору на свет, на звуки голосов, доносившиеся из кухни. Идти было трудно, ноги дрожали, пальцы все еще сжимались в кулаки сами собой, но с каждым шагом темнота отступала, а вместе с ней уходило и то, что я только что видела, оставляя после себя смутное, почти нереальное воспоминание. Может быть, мне показалось? Может быть, ветер, сквозняк, игра света и тени? Но я знала, что не показалось. Слишком отчетливо я помнила его лицо, его голос, его слова. «Чужая ты!» «Чую!» Я вышла в холл, и серый дневной свет, падающий из окон, ослепил меня на мгновение. Я остановилась, прикрывая глаза ладонью, и вдруг почувствовала, как что-то теплое, живое поднимается внутри, разгоняя остатки холода. Не страх, не радость, что-то другое. Решимость, может быть. Или простое человеческое желание жить дальше, Даже если ты не знаешь, кто ты и откуда. Я опустила руку и посмотрела на дом. На его ободранные стены, на пыльный пол, на пятна сырости, расползающиеся по углам. На все это запустение, которое теперь было моим. Чужим, но моим. «Ну что ж», — сказала я вслух, и голос мой прозвучал твердо. «Посмотрим, что из этого выйдет». С кухни донесся звон посуды, шаги, приглушенный смех Астер. Я пошла на этот звук, оставляя за спиной темный коридор, призрака без ответов и чужую память, которая, может быть, когда-нибудь вернется. А может и не вернется. И странное дело, меня это уже не пугало.